ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В МОРЕ. КНИГА ПЕРВАЯ. САДРЕЙСКИЙ ЛЕС. В последних числах мая 1793 года один из парижских батальонов, прибывших в Британь под командованием Сантерра, вел разведку в грозном Садрейском лесу, близ Астелле. Около 300 человек насчитывал теперь этот отряд, больше чем наполовину растаявшие в горниле суровой войны то было в те дни когда после боё под аргонном жемапом и вальми в первом парижском батальоне из 600 волонтеров осталось всего 27 человек во втором 33, и в третьем 57 человек памятная година героических битв сантер антуан жозеф 1752-1809 годы, деятель французской революции, якобинец, пользовался большой популярностью в Сент-Антуанском предместье, принимал активное участие в борьбе против вандейских мятежников. Жемап, город в Бельгии. В битве при Жемапе 6 ноября 1792 года французские республиканские войска одержали блестящую победу над австрийскими войсками, следствием чего явилось занятие французскими войсками всей Бельгии. Вальми, село во Франции, в битве при Вальми 20 сентября 1792 года австро-прусские войска и отряды французских эмигрантов, шедшие на Париж с целью задушить революцию, были отброшены французскими революционными войсками и вынуждены были начать отступление. Эта битва означала перелом в войне между революционной Францией и коалицией европейских монархов. Французские революционные войска перешли в наступление и вскоре очистили Францию от интервентов. Во всех батальонах, посланных из Парижа в Вандею, было 912 человек. Каждому батальону придали по три орудия сформировали их в спешном порядке. 25 апреля в бытность Гойе, министром юстиции, и Бушоте, военным министром, секция Бонконсейль bon предложила послать в Вандею несколько батальонов-волонтеров. Член коммуны Любен сделал соответствующее представление. 1 мая Сантер уже мог направить к месту назначения 12 тысяч солдат, 30 полевых орудий и батальон канониров. Эти батальоны, сформированные столь молниеносно, оказались столь удачно сформированными, что и поныне еще служат образцом при определении состава линейных рот. Именно тогда впервые изменилось традиционное соотношение между числом солдат и числом унтер-офицеров. Гойе Луи 1746-1830 годы, французский политический деятель и адвокат, член законодательного собрания, член правительства директории. бушот Жан-Батист Ноэль, 1754-1840 годы, деятель французской революции, якобинец, военный министр в 1793-1794 годах проявил большую энергию в организации дела снабжения революционных войск продовольствием и боеприпасами. 28 апреля коммуна города Парижа дала своим волонтерам краткий наказ — ни пощады, ни снисхождения. К концу мая из 12 тысяч человек, покинувших Париж, 8000 пали в бою. Батальон, углубившийся в Содрейский лес, был на чеку. Продвигались, не торопясь. Зорко смотрели по сторонам направо и налево, вперед и назад. Недаром Клебер говорил, у солдата и на затылке глаза. Клебер, Жан-Батист, 1753-1800 год, французский генерал, участник войн конца XVIII века, участвовал в борьбе с вандейцами. Был убит в Египте во время переговоров об эвакуации оттуда французских войск. Шли уже давно. Который мог быть час. Начало или конец дня. Трудно сказать, так как в здешних глухих чищобах безраздельно господствует вечерняя мгла, и никогда в этом лесу не бывает по-настоящему светло. Трагический Садрейский лес. Здесь, среди лесных зарослей, в ноябре 1792 года совершилось первое злодеяние Гражданской войны. Из гибельных дебрей Содрея вышел свирепый хромец-мускитон. Длинный перечень убийств, совершенных тут, вызывал невольную дрожь. Нет места страшнее. Солдаты с осторожностью углублялись в лес. Все было в цветении. Вокруг смыкалась колеблющиеся завесы ветвей, изливавших сладостную свежесть молодой листвы. Солнечные лучи лишь местами пронизывали зеленую мглу. Под ногой шпажник, касатик, полевые нарциссы, весенний шафран, безыменные цветочки, предвестники тепла, словно шелковыми нитями и позументом расцвечивали пышный ковер трав, куда вплетался разнообразным узором мох. Здесь он стелился, подобно зеленым гусеницам, а там распускался звездами. Солдаты шагали медленно, в полном молчании, бесшумно раздвигая кустарник. Над остриями штыков щебетали птицы. В гуще Садрейского леса некогда в мирные времена устраивались ночные охоты на пернатах. Ныне здесь шла охота на людей. Стеной стояли березы, вязы и дубы, под ногами ровная земля. Густая трава и мох поглощали шум человеческих шагов, ни тропинки, а если и встречалась случайная тропка, то тут же пропадала. Заросли астролиста, терновника, папоротника, шпалеры колючего стольника, и в десяти шагах невозможно разглядеть человека». Пролетавшие иногда над шатром Литвей цапля или водяная курочка указывали на близость болота. Люди шли, шли навстречу неизвестности, боясь найти то, что искали. Время от времени попадались следы привала. Выжженная земля, примятая трава, сбитые из палок крест, окровавленные ветки. Вот там готовили ужин, тут служили мессу там перевязывали раненых. Но люди, побывавшие здесь, исчезли бесследно. Где они сейчас? Может быть, уже далеко? Может быть, совсем рядом? Зарегли в засаде с мушкетоном в руке. Лес словно вымер. Батальон двигался вперед с удвоенной осмотрительностью. Закон пустыни — недоверия. Не видно никого, тем больше оснований кого-то остерегаться. Недаром о Садрейском лесе ходила дурная слава. В таких местах всегда возможна засада. Тридцать гренадеров, посланные лазутчиками под командой сержанта, ушли вперед далеко от основной части отряда. С ними отправилась и батальонная маркетантка. Маркетантки вообще охотно следуют за головным отрядом. Пусть на каждом шагу подстерегает опасность, зато чего только не насмотришься. Любопытство — одно из проявлений женской храбрости. Вдруг солдаты маленького передового отряда почувствовали тот знакомый охотнику трепет, который предупреждает его о близости звериного логова. Будто слабое дуновение пронеслось над непроходимым кустарником, и, казалось, что-то шевельнулось в листве. Идущие впереди подали знак остальным. Когда солдаты посланы в дозор или на разведку, офицерам незачем вмешиваться. То, что должно быть сделано, делается само собой. В мгновение ока подозрительное место было окружено и замкнуто в кольцо вскинутых ружей. Черную глубь чаще взяли на прицел со всех четырех сторон, и солдаты, держа палец на курке, не отрывая глаз от подозрительного куста, ждали лишь команды сержанта. Но маркетантка отважно заглянула под шатер ветвей, и когда сержант уже готов был отдать команду «Пли!», раздался ее крик «Стой!». Затем, повернувшись к солдатам, она добавила «Не стреляйте, братцы!». Она нырнула под кусты солдаты последовали за ней. И впрямь там кто-то был. В самой гуще кустарника, на краю круглой ямы, где лесорубы, как в печи, пережигают на уголь старые корневища, в просвете расступившихся ветвей, словно в зеленой горнице, полускрытый как ольков, завесую листвы, сидела на мху женщина. Она а на коленях у нее покоились две белокурые головки спящих детей. Так вот она, засада! — Что вы здесь делаете? — воскликнула маркетантка. Женщина подняла голову. — Вы, видно, с ума сошли, что сюда забрались? — с яростью воскликнула маркетантка. И она добавила. — Еще минута, и вас бы на месте убили! Повернувшись к солдатам, она пояснила, — эта женщина. — Будто сами не видим, — отозвался кто-то из гренадеров. А маркетантка все не унималась. — Пойти вот так в лес, чтобы тебя тут же убили. Надо ведь такую глупость придумать. Женщина, оцепенев от страха, с изумлением, словно с просонья, глядела на ружье, сабли, штыки, на свирепые физиономии. Дети проснулись и захныкали. «Мне есть хочется», — сказал один. «Мне страшно», — сказал второй. Лишь младенец продолжал сосать материнскую грудь. К нему-то и обратилась маркетантка. «Только ты один у нас молодец». Мать онемела от ужаса. «Да не бойтесь вы!» — крикнул ей сержант. «Мы из батальона Красный Колпак». Женщина задрожала всем телом. Она взглянула на сержанта. На этом суровом лице выделялись лишь густые усы, густые брови и пылавшие, как уголья, глаза. — Бывший батальон «Красный крест», — пояснила маркетантка. А сержант добавил, — «Ты кто такая, судара не будешь?» Женщина, застыв от ужаса, не спускала с него глаз. Она была худенькая, бледная, еще молодая, в жалком рубище. На голову она, как все бретонские крестьянки, накинула огромный капюшон, а на плечи — шерстяное одеяло, подвязанное у шеи веревкой. Она даже не прикрыла голую грудь, словно чуждая стыдливости дикарка. На сбитых в кровь ногах не было ни чулок, ни обуви. — Видать, нищенка, — решил сержант. — В разговор снова вмешалась маркетантка, и хотя ее вопрос прозвучал по-солдатски грубо, в нем чувствовалась женская мягкость. «Как звать-то?» Женщина, заикаясь, невнятно прошептала в ответ «Мишель Флешар». А маркетантка тем временем ласково гладила шершавой ладонью головку младенца. «Сколько же нам времени?» — спросила она. Мать не поняла. Маркетантка повторила Я спрашиваю, сколько ему? — А, — ответила мать, — полтора годика. — Смотрите, какие мы взрослые! — воскликнула маркетантка. — Стыдно такому сосать. Придется, видно, мне отучать его от груди. Мы ему супу дадим. Мать немного успокоилась. Двое старших ребятишек, которые тем временем уже успели проснуться, смотрели вокруг с любопытством, забыв о недавнем испуге. Они залюбовались гренадерскими плюмажами. «Ах!» — вздохнула мать, — они совсем изголодались. И добавила, — молоко у меня пропало. «Еды им сейчас дадут!» — закричал сержант. «Да и тебе тоже. Не о том речь. Ты скажи нам, какие у тебя политические убеждения!» Женщина смотрела на сержанта, ничего не отвечая. «Ты что, не слышишь, что ли?» Она пробормотала. Меня совсем молодой в монастырь отдали, а потом я вышла замуж, я не монахиня. Святые сестры научили меня говорить по-французски, нашу деревню сожгли. Вот мы и убежали, в чем были. Я даже башмаков надеть не успела. Я тебя спрашиваю, каковы твои политические убеждения? Это вы о чем? Пойми ты, сейчас много шпионок развелось, а шпионок расстреливают». «Ну, отвечай. Ты не цыганка? Где твоя родина?» Женщина глядела на сержанта, будто не понимая его слов. Сержант повторил «Где твоя родина?» «Не знаю», — ответила женщина. «Как так не знаешь?» «Не знаешь, откуда ты родом?» «Где родилась, знаю». «Ну так и говори, где родилась». Женщина ответила на ферме Сискуаньяр в приходе Азе. Тут пришла очередь удивляться сержанту. Он на минуту замолк, потом переспросил, «Как ты сказала?» сискуаняр «Какая же это родина?» «Это мой край!» И женщина, подумав с минуту, сказала, «Теперь я поняла, сударь. Вы из Франции, а я из Британии. Ну и что? Это ведь разные края». «Но родина-то у нас одна!» — закричал сержант. Женщина упрямо повторила. «Из Сискуаньяра мы...» «Ну, ладно, Сискуаньяр так Сискуаньяр...» — подхватил сержант. «Твоя семья оттуда?» «Да». «А что делают твои родные?» «Умерли все. У меня никого нет». Сержант, видимо, любитель поговорить, продолжал допрос... «У всех есть родные или были, черт возьми! Ты кто такая? А ну, говори скорее!» Женщина оцепенела. Эти «или были» напоминали скорее звериные рычание, чем человеческую речь. Маркетантка поняла, что пришло время снова вмешаться в беседу. Она погладила по головке грудного младенца и ласково похлопала по щечкам двух старших. «Как зовут крошку?» — спросила она. «По-моему, она у нас девица», — мать ответила Журжетта. «А старшего? Этот сорванец, видать, кавалер, Ренежан. А младшего? Ведь и он тоже настоящий мужчина. Гляди, какой щекастый!» «Груален», — ответила мать. «Хорошенькие детки», — заметила маркетантка. «Посмотрите только, какие важные!» Но сержант не унимался. «Отвечай-ка, сударыня, дом у тебя есть?» «Был дом». «Где был?» «Вазе». «А почему ты дома не сидишь?» «Потому что его сожгли». «Кто сжег?» «Не знаю, война сожгла». «Откуда ты идешь?» «Оттуда». «А куда идешь?» «Не знаю». «Говори толком, кто ты?» «Не знаю». «Не знаешь, кто ты?» «Люди мы, спасаемся». А какой партии ты сочувствуешь? Не знаю. Ты синяя, белая. С кем ты? С детьми. Наступило молчание. Его нарушила маркетантка. А вот у меня детей нет, — сказала она. Некогда было. Сержант снова приступил к допросу. А родители твои? А ну-ка, не доложи нам о своих родителях. «Меня вот, к примеру, звать Радуб. Сам я сержант с улицы Шерш-Меди. Мать и отец тоже там жили. Я могу сказать, кто такие мои родители. А ты о своих скажи. Говори, кто были твои родители?» «Флешары. Просто флешары. Флешары — это флешары, а Радубы — это Радубы. Но ведь у человека не только фамилия есть». Чем они занимались, твои родители? Что делали? Что сейчас поделывают? Что они на нафлешарничали, твои флешары? Они землю пахали. Отец был калек и не мог работать с тех пор, как сеньор приказал избить его палками. Так приказал сеньор, его сеньор, наш сеньор. Это он по доброте велел избить отца за то, что отец подстрелил кролика, а ведь за это полагается смерть. Но сеньор наш помиловал отца. Он сказал, хватит с него сто палок. Мой отец с тех пор и стал калекой. — Ну, а еще что? — Дед мой был гугенотом. Господин Кюре велел сослать его на галеры. Я тогда еще совсем маленькая была. — Дальше. — Свекр мой... Контрабандой занимался, соль продавал. Король велел его повесить. А твой муж чем занимался? Сейчас воевал. За кого? За короля. А еще за кого? Ну, конечно, за своего синьора. А еще за кого? Ну, конечно, за господина Кюре. Чтоб вас всех громом порасшибало вдруг заорал один из гренадеров. Женщина даже подскочила от страха. «Видите ли, сударыня, мы парижане!» — любезно пояснила маркетантка. Женщина в испуге сложила руки и воскликнула «О, Господи Иисусе!» «Ну-ну, без суеверий!» — прикрикнул сержант. Маркетантка опустилась рядом с женщиной на траву и усадила к себе на колени старших детей, которые охотно к ней пошли. У ребенка переход от страха к полному доверию совершается в мгновение ока и без всяких видимых причин. Тут действует какое-то непогрешимое внутреннее чутье. — Бедняжка вы моя, бретоночка. Детки у вас такие милые, просто прелесть. Сейчас скажу, сколько им лет. Вот тому, что побольше — 4 годочка, а младшему — три. А девица эта, смотри, как сосет, сразу видать обжора. Ах ты, чудовище эткое! Ты так всю свою мамашу совсем скушаешь. Вот что, сударыня, вы ничего не бойтесь. Вступайте-ка в наш батальон. Будете вроде меня. Зовут меня Гусарша. Это мое прозвище. Но по мне уж лучше Гусаршей зовите, чем мамзель двурогой, как мою матушку. Я маркетантка. А маркетантки — это, знаете, которые разносят воду, когда стреляют и убивают, а кругом все как в аду кипит. У нас с вами одинаковая нога. Я вам свои башмаки подарю. 10 августа я была в Париже и подавала напиться самому Вестерману. Вот оно как! Видела своими глазами, как гильотинировали Людовика XVI, луи капета Так его теперь называют. Ух, и не хотелось же ему помирать! Да слушайте вы меня, черт возьми! Подумать только еще, 13 января он на всех страху нагонял, а сам сидел со своим семейством да посмеивался. Когда его силком уложили на доску... Как у нас в Париже говорят, он был без сюртука и туфель, только в сорочке, в пикейном жилете, в серых шерстяных штанах и в серых шелковых чулках. Своими глазами видела. Карета, в которой его везли, была выкрашена в зеленый цвет. Послушайте меня. Идите с нами. У нас в батальоне все славные ребята. Будете маркетанткой номер два. Я вас живо делу научу. Нет ничего проще дадут тебе большую флягу и колокольчик, и ты идешь в самое пекло. Пули летают, пушки ухают, шум стоит адский, а ты знай, кричи, а ну, сынки, кому пить охота, а ну! Говорю вам, дело немудреное. Я, например, всем подряд пить подаю, ей-богу, правда, и синим, и белым, хотя сама-то я синяя, и самая настоящая синяя. А пить всем подаю, ведь каждому раненому пить охота. Умирают-то все, без различия убеждений. Перед смертью людям надо бы помириться. Дурацкое это занятие — драться. Идите с нами. Если меня убьют, дело к вам перейдет. Вы по виду не судите. Я женщина не злая, и солдат из меня неплохой. Не бойтесь ничего». Вестерман, Франсуа Жузеф, 1751-1794 годы, французский генерал, участвовал в восстании 10 августа 1792 года, а затем в войне против вандейских мятежников, одержал над ними ряд блестящих побед. За связь с дантонистами был казнен по приговору революционного трибунала. Когда маркетантка закончила свою речь, женщина пробормотала. Нашу соседку звали Мари Жанна, а нашу батрачку звали Мари Клод. Тем временем сержант Радуб отчитывал гренадера. — Молчал бы ты. — Видишь, даму совсем напугал. — Разве при дамах можно чертыхаться? — Да ведь честному человеку такие слова слушать прямо нож в сердце, — оправдывался гренадер. — Да. Легче на месте помереть, чем такими чудищами заморскими любоваться. Отца сеньор искалечил, ихнего дедушку из-за кюре сослали на галеры, ихнего свекра король повесил, а они, дурьи башки, сражаются, устраивают мятежи, готовы дать себя уложить ради своего сеньора, кюре и короля. Сержант скомандовал, — В строю не разговаривать. — Мы и так не разговариваем, сержант, — ответил гренадер. — Да все равно с души воротит смотреть, как такая миленькая женщина сама лезет под пули в угоду какому-то попу. Гренадер оборвал его сержант. — Мы здесь не в клубе секции Пик. Не разглагольствуйте. Он снова повернулся к женщине. — А где твой муж, сударыня? Что он поделывает? Что с ним сталось? Ничего не сталось, потому что его убили. Где убили? В лесу. Когда убили? Третьего дня. Кто убил? Не знаю. Не знаешь, кто твоего мужа убил? Нет, не знаю. Синие убили? Белые убили? Ружье убило. Третьего дня, говоришь? Да. А где? Около Эрнея. Мой муж упал, вот и все. А когда твоего мужа убили, что ты стала делать? Пошла с детьми. Куда? Куда глаза глядят? Где спишь? На земле. Что ешь? Ничего. Сержант скорчил классическую солдатскую гримасу, вздернув пышные усы к самому носу. Совсем ничего? Ежевик урвали, терн прошлогодний. Он еще кое-где на кустах уцелел. Чернику ели, побеги папоротника. Так, выходит, что ничего. Старший мальчик, поняв очевидно, о чем идет речь, сказал, есть хочу. Сержант вытащил из кармана краюху хлеба, свое дневное удовольствие и протянул ее женщине. Она разломила краюху пополам и дала по куску старшим детям. Те жадностью принялись уплетать хлеб. — О себе не оставила, — проворчал сержант. — Потому что не голодна, — сказал солдат. — Потому что мать, — сказал сержант. Мальчики перестали жевать. — Пить хочу, — сказал один. — Пить хочу, — сказал другой. — А в этом чертовом лесу даже ручья нет, — воскликнул сержант. — Маркетантка сняла медную чарку, висевшую у нее на поясе рядом с колокольчиком, отвернула крышку жбана, который она носила через плечо, нацедила несколько капель и поднесла чарку к губам ребенка. Старший выпил и скорчил гримасу, младший выпил и сплюнул. — А ведь какая вкусная! — сказала маркетантка. — Ты чем их поподчевала, водкой, что ли? — осведомился сержант. «Еще какой! Самый лучший!» «Да ведь они деревенщина!» И она вытерла чарку. Сержант снова приступил к делу. «Значит, сударыня, спасаешься?» «Пришлось». «Бежишь, стало быть, прямиком через поля?» «Сперва я бежала, сколько хватило сил, потом пошла, а потом свалилась». «Ох вы, бедняжка!» — сказала маркетантка. «Люди все дерутся!» — пробормотала женщина. «Кругом, куда ни погляди, всюду стреляют. А я не знаю, чего кто хочет. Мужа моего убили. Вот это я поняла». Сержант силой ударил прикладом о землю и сердито прокричал. «Какая глупость эта война, прах ее возьми!» Женщина продолжала. «Прошлую ночь мы в дуплине спали». Все четверо, все четверо. Спали, спали. Спали, — повторил сержант, — стоя спали. И он повернулся к солдатам. — Ребята, здешние дикари называют дуплиной большое такое дуплистое дерево, куда человек может втиснуться словно в ножны. Да с них какой спрос? Ведь не парижане. — Спать в дупле, — повторила маркетантка, — да еще с тремя ребятишками. — А когда малыши рев поднимали, — промолвил сержант, — вот прохожие, должно быть, дивились. Никого вроде не видно, стоит дерево и кричит «папа, мама». — Слава богу, сейчас хоть лето! — вздохнула женщина. Она опустила глаза и и в ее покорном взгляде отразилось бесконечное удивление перед непостижимым бременем катастроф. Солдаты молча стояли вокруг ошеломленной картиной человеческой беды. Вдова, трое маленьких сироток, бегство, растерянность, одиночество, война с грозным рыком, обложившая весь горизонт, голод, жажда, единственная пища — трава, единственный кров — небо. Сержант подошел поближе к женщине и поглядел на девочку, прижавшуюся к материнской груди. Малютка выпустила изо рта сосок, повернула головку, уставилась красивыми синими глазками на страшную мохнатую физиономию, склонившуюся над ней, и вдруг улыбнулась. Сержант быстро выпрямился, крупная слеза проползла по его щеке и, словно жемчужина, повисло на кончике уса. — Товарищи, — громко произнес он, — из всего вышесказанного вытекает, что батальону не миновать стать отцом. Как же мы поступим? — Возьмем, да и усыновим трех малышей. — Да здравствует республика, — прокричали гренадеры. «Решено — Решено, — заключил сержант, и он простёр обе руки и над матерью и детьми. — Значит, — сказал он, — отныне это дети батальона «Красный колпак». Маркетантка даже подпрыгнула от радости. — Под одним колпаком три головки! — прокричала она. Потом вдруг зарыдала в голос, горячо поцеловала бедняжку-вдову и проговорила. — А маленькая-то уже и сейчас, видать, шалунья. — Да здравствует республика! Снова крикнули гренадеры. Сержант повернулся к матери. — Пойдемте, гражданка!